и снова обнял. По-отечески, как думал он сам. «По гномии», — думалось Ральфу, чей подбородок уткнулся в макушку старика, как все его называли. Старик мял его, тряс и ощупывал, пока не устал. Отпустив, сел отдышаться и вновь предложил свою помощь. Ральф задвинул на место последний ящик. «Я искал упоминания об исключенных», — сказал он, «а тех, кого забирали незадолго до выпуска. У них еще проявлялась иногда странная болезнь». «Болезнь потерявшихся, помните?» Старик задумался, сдвинув кустистые брови. «Болезнь потерявшихся», — пробормотал он. «Это не здесь. Это надо порыться в лазаретных архивах. Не такое уж частое явление, но бывало, бывало». А другие явления подобного рода случались? Старик опять погрузился в размышление. «Всякое бывало», — сказал он наконец. «Разное. Трудно сказать наверняка». Ральф испытал глубокое разочарование. Мечтая о чуде, иногда рискуешь получить его, оставшись при этом ни с чем. На что ему сдался старый клоун? Он в лучшие времена не видел ничего дальше своего носа. Словно подтверждая его опасения, старик пренебрежительно махнул рукой на архив. «Там нет того, что тебя интересует», — заверил он. «Все здесь, хранится вот в этом месте». Он постучал себя по лбу. «Кладись информации тут а там просто никчемные бумажки с этими словами он схватил ральфа под руку и потащил к выходу идем я расскажу тебе все что помню а помню я все устрашенно этим обещанием ральф плелся за стариком а тот не переставая говорить щелкал выключателями погружая библиотеку в темноту понимаешь сегодня увидев тебя я подумал надо открыться Меня словно током ударило. «Надо, надо открыться!» — подумал я. Комнатка сторожа, первая от лестницы, оказалась крохотной коморкой, битком набитой разномастной мебелью, подшивками старых журналов и часами. Часы занимали все пространство на стенах целиком. Так что Ральфу даже показалось, что стены обклеены стеклянными бляшками вместо обоев, и только присмотревшись, он понял свою ошибку. Это были часы. В основном настенные, но среди них попадались и наручные, и даже будильники. Он замер, потрясенно рассматривая окружившие его со всех сторон циферблаты. Ни одни часы не шли. Стрелки показывали разное время, у многих часов они вообще отсутствовали. «Отчего-то Ральфу вспомнилась бесконечная зимняя ночь, когда часы не желали отсчитывать время, а это было одним из воспоминаний, к которым он не любил возвращаться». Старик стоял рядом, наслаждаясь его реакцией. «Впечатляет, да? Я собирал их 15 лет. Кое-что, конечно, не сохранилось, а какую-то часть здесь просто не удалось разместить. У меня под кроватью еще две коробки, и обе набиты битком». Он повесил фуражку на дверь и, бочком протиснувшись между столом и диваном, потопал вглубь комнаты. Нагнувшись, зашарил в темном углу. Ральф испугался, что сейчас ему предъявят невыставленные экземпляры испорченных часов. Но когда старик выпрямился, в руках у него была бутылка. «Кто-то однажды заметил, что срок работы часов, любых часов, в доме на удивление короток», сказал он, обтирая бутыль подозрительного вида тряпкой. «Это и послужил толчком». Сначала я собирал только настенные, те, что вешали в столовой и в классах. Другой на моем месте просто перестал бы их вешать, но я заинтересовался. Появился своего рода азарт». Он торжественно водрузил бутылку на стол и полюбовался ею. «Ведь никаких следов специальной порчи мы, как правило, не находили. Позже я сообразил, что существуют и наручные часы, и попросил уборщиц доставлять мне любые экземпляры, какие им попадутся в мусоре». Там уже не приходилось сомневаться в том, что их кто-то ломал. Растирал в порошок. Коллекция сразу разрослась. Через некоторое время я перестал брать совсем разбитые. Ральф попытался рассмотреть этикетку на бутылке, но старик погасил свет и включил слабенькую настольную лампу. Так лучше? Вообще-то посторонних коллекция слегка напрягает. Да, так лучше, согласился Ральф. Она действительно напрягает, уж очень блестит. «А я привык, все дело в привычке. Мне без них даже не уютно». Старик вручил Ральфу стакан и придвинул табурет, сам примастившись на застеленном пледом диванчике. В стакане оказалось вино. «А что вы, собственно говоря, здесь делаете?» поинтересовался Ральф. Вопрос прозвучал невежливо, но старик, ждавший его давно, не обратил на это внимания. Он подался вперед, сжимая в горсти незажжённую трубку. «Наблюдаю». «Отслеживаю развитие событий. В свое время я, сказать по правде, многое упустил». «Практически все, что можно было упустить», — подумал Ральф. «Упустил, сидя в директорском кресле. А теперь надеешься зачем-то уследить из сторожевой будки». «Решил проверить кое-какие теории». Старика прокинул в себя почти все содержимое стакана. «Та история продолжает меня мучить. Года два назад я понял, что должен вернуться. И вот. «И я здесь?» Прозвучало это так пафосно, что Ральф поморщился. Он знал, что следует быть терпимым, но старик раздражался сильнее. Его самомнение, самодовольство, дурацкая коллекция часов у Ральфа и без того выдался нелегкий день.